В средние века белый цветок кувшинки считался символом непорочности, и потому семена его рекомендовались как средство умеряющие страсти. Вследствие этого они имелись в то время почти во всех монастырях. Их предписывали давать монахам и монахиням. Употребляли их и удалившиеся от мира отшельники, желавшие умертвить свою плоть. Семенами этими пользовались также певцы, считавшие, что они якобы укрепляют голосовые связки. Кроме того, считалось, что семена кувшинки помогают от судорог и головокружений, а ее корневище от отсутствия аппетита. Лечение производилось не столько приемами семян внутрь, сколько подвешиванием их в мешочках у кровати больного. Для приготовления всех лекарств рекомендовалось обходиться с растением с особенными предосторожностями. Срывать его только к ночи сушить в тени на северной стороне и непременно в висячем положении, так как иначе целебная сила не сможет проникнуть в тело больного и изгнать из него болезнь. Да и вообще собирает цветы кувшинки с лечебной целью. Надо соблюдать массу условий. Рвать только в определенные часы, причем обязательно заткнув уши и обратившись к цветкам предварительно с ласковыми словами. Переговорив таким образом, следовало внезапно протянуть руку и сорвать цветок. Отрезать же ножницами, ножом, или вообще чем-то острым, было строжайше запрещено, так как считалось, что стебель якобы начнет истекать кровью и отрезавший будет преследоваться тяжелыми снами или даже, может быть, затянут в воду, возмущенными таким поступком водяными духами. Существовала примета. Если цветы белых кувшинок принести в дом, то погибнет весь домашний скот в этом хозяйстве. Как мистическое, так и лечебное значение приписывали кувшинки и наши предки-славяне. Недаром она носила название «одолень», от слова «одолевать». Считалось, что она может одолевать нечистую силу и недуги. «Кто найдет одолень траву, — говорится в одном народном травнике, — тот вельми талант себе обрящет. Отваром одоление наши предки лечили зубную боль и отравление. Сверх того, этот отвар считался любовным напитком, способным пробуждать нежные чувства в сердцах жестоких красавиц». С корневищем одоления кувшинки в глубокую старину обходили поле, чтобы ни одна скотина не пропала. Ему же славяне приписывали свойства надежного оберега, особенно во время путешествий. Всякий, кто отправлялся на чужбину, особенно торговый человек, должен был запасаться этой травой, так как о ней говорилось. Где не пойдет, много добра обрящит. Отправляясь в дальний путь, осторожные люди ограждали себя следующими заклятиями. Еду я в очистом поле, а в очистом поле растет одолень трава. Одалень трава, не я тебя поливал, не я тебя породил, породил тебя мать сыра земля. Одолень трава, одолей ты злых людей, лихо бы нас не думали, скверного не мыслили. Отгони ты, чародея, ябедника. Одолень трава, одолей мне горы высокие, долы низкие, озера синие, берега крутые, леса темные, и колодцы». Спрячу я тебя, одолень, трава, уретивого сердца во всем пути и во всей дороженьке. Такое же почтение питали к этому растению и древние сербы. У них о нем сложилась такая песня. Если б знала баба, что такое одолень, трава, вшивала бы в пояс и носила б на себе. Глава тринадцатая. Любимец египетской молодежи – цветок Азириса и Будды – лотос. В близком родстве с нашей кувшинкой находится знаменитый египетский лотос. Он тоже имеет белые, только более крупные цветы, но главным его отличием служат листья, которые имеют не округленные, а зазубренные края. Древние египтяне, заметив, что цветок лотоса всплывает на поверхность воды и распускается при заходе солнца, а закрывается и погружается в воду при восходе, предположили, что явление это имеет какую-то таинственную связь с движением небесных светил. И действительно, если мы взглянем на лотос, растущий даже в теплице, то днем мы увидим его как бы погруженным в сон. Во всей красе он раскрывается лишь к ночь. Великий Гейна говорил о нем.